«Конкуренты». Никогда в жизни Сергей не смог бы представить себе такую ситуацию, не попади он в нее сегодня. Пытаясь завести свой старенький автомобиль, который умудрился заглохнуть именно у въезда на старое деревенское кладбище, он думал о том, что именно так обычно и начинаются все фильмы ужасов или страшные книги. Впрочем, эта мысль посетила бы любого человека, который оказался бы на его месте – Иногда, посматривая в сторону темных крестов, которые будто наблюдали за ним из-за ограждения кладбища, он слегка подрагивающими руками снова и снова крутил ключ в замке зажигания. Сделав еще несколько безуспешных попыток, Сергей сдался. Выйдя из машины, он в сердцах пнул автомобиль по колесу. «Ну вот обязательно сегодня было тебе ломаться, чертова колесница!» Где-то за оградой хрустнула ветка. И он тут же решил, что последние слова были лишними. Хорошая машина, но поломалась совсем не вовремя. Быстро исправился он. Теплая августовская ночь надвигалась медленно, но верно. Сумерки уже опустились на землю и принялись окутывать не очень живописный пейзаж, который окружал Сергея со всех сторон. Он был скуден и не очень богат красками. С одной стороны проселочной дороги было кладбище, а с другой — пшеничное поле. По этой дороге он часто срезал путь, когда возвращался домой из командировок в южные районы области. По Эдмон знал, что примерно в километре расположилась небольшая деревенька. Поразмыслив, Сергей решил, что у него всего два выхода: или идти за помощью в деревню, или ждать этой помощи здесь. Трезво рассудив, что ждать он будет до тех пор, пока в деревню кто-нибудь не помрёт, он принял решение самостоятельно отправиться к сельчанам. Закрыв автомобиль на ключ, он бодрой походкой зашагал по дороге, стараясь не смотреть в сторону самого спокойного места на земле. Сверчки уже начали готовиться к вечернему песнопению, настраивая свои маленькие скрипки в одной тональности. Сергей вспомнил детство. Именно под их пиликанье он засыпал, когда гостил летом у бабушки. Давно он уже не слышал этого звука, так приятно разливающегося в душе и дарящего ей спокойствие и умиротворение. В городе его уже практически невозможно услышать. От приятных воспоминаний его отвлекло ощущение какого-то движения среди крестов. Сергей остановился и стал вглядываться в сгущающуюся темноту. Через пару секунд он снова уловил какое-то копошение среди могил. Сто тысяч мыслей пролетело в голове Сергея, но из всех возможных вариантов его мозг выбрал самый реалистичный – Скорее всего, кто-то из жителей деревни просто решил убраться на могиле своего родственника, да так заработался, что и не заметил, как опустилась ночь. "Эй!" крикнул он в сторону кладбища. Движение на мгновение прекратилось, но через пару секунд шум раздался снова. "Вы из деревни, вы не могли бы мне помочь?" Тот, кто там находился, или не услышал вопросов, или решил на них не отвечать. Сергей, обрадовавшись тому, что ему не придется тащиться в деревню, а достаточно будет просто попросить человека, чтобы тот позвонил кому-нибудь из своих знакомых, легко перепрыгнул через невысокий железный заборчик и пошел в сторону звука, аккуратно маневрируя между памятниками и крестами. Через десяток шагов он различил в сумерках фигуру человека, склонившегося над одной из могил. Подойдя поближе, он уже хотел поздороваться, но не успел спорить. Не наступи на гортензию, раздался тихий женский голос, который в ночной тишине прозвучал достаточно громко. Сергей замер с занесённой ногой и посмотрел на человека. Явная женская фигура в чёрном, наклонившись над могилой, рвала сорняки и сбрасывала их в одну кучку. "Ой, вы женщина?" задал он один из самых глупых вопросов, которые только могли прийти к ему в голову. И ты что ли там надрывался? проигнорировав его супервопрос, спросила она. Да, там такое дело, в общем, машина заглохла. Вы же в деревне, вы не могли бы позвонить кому-нибудь из своих? Может быть, кто-нибудь придёт и хороший был человек. Спокойным голосом перебила Сергея женщина. Знаешь его? Кого? Человека вот этого. Она распрямилась и махнула рукой в сторону памятника, рядом с которым стояла. — Не, ну я же не местный. Я же вам объясняю, я ехал из... В девяносто шестом году я с ним познакомилась. Лешка его звали, точнее, Воронцовым Алексеем Павловичем. Сколько он мне нервов вымотал за всю свою жизнь. Ты даже себе представить не сможешь. Муж ваш... Стараясь предать трагичности, своему голосу спросил Сергей. «Сам ты муж?» — махнула рукой женщина. «Друг мой это. Точнее, вражина. Каких свет еще не видывал. Так друг или враг?» — удивился Сергей. «Не бывает так, что одновременно и то, и другое?» Я тоже так раньше думала. А оказывается, что бывает. Женщина вздохнула и присела на скамейку, врытую в землю напротив могилы. Немного помолчав, она продолжила. Когда живой он был, ох, и люто я его не любила. Прям вот аж ненавидела ненавистью черной. А как помер, так и поняла я, что плохо мне без него, скучно, тоскливо. Сама удивилась даже, что так может быть. «А чем же он вам так досаждал?» «Так случилось, что работали мы с ним». Ну, скажем так, в конкурирующих организациях проходу мне не давал совсем. Куда я туда, и он, где у меня встреча назначена, там и он объявлялся. Время такое было. Клиентов много, только успевай с ними встречаться да обрабатывать. А ему вот не хватало, наверное, адреналина. Не мог он просто так работать. Всё пытался у меня их переманить. Зачем? Серёжа почти забыла о своей машине, увлекшись рассказом своей новой знакомой. А ты пойди его спроси, нравилось ему, что я ни с кем не остаюсь. Прям вот, вот зла на него не хватало. Знала бы ты, как я бесилась по этому поводу, и что прям прям вот всех клиентов у вас уводил. Да нет, конечно. Я что, на полную неудачинцу похожа? Конечно, не всех, но ну, но ну ты не представляешь, сколько он мне их уводил. Только всё налаживается, клиент уже готов, а тут он. «Откуда ни возьмись. Стоит, что-то бухтит себе под нос. Тьфу ты!» Женщина покачала головой и махнула рукой. «Да, представляю», — взмехнулся Сергей. «Я тоже в продажах работаю. Знаю, каково это, когда клиентов уводят». «Нашел с чем сравнить. Ты и рядом с этим человеком не стоял», — как-то зло ответила женщина. «В продажах он работает. Только и можешь что, языком молоть. Заткнулся бы лучше». Сергей немного опешил от такой реакции, решил промолчать, так как более не подходящего места и времени для ссоры он не мог себе представить. Ну, а дальше-то что было? Решил сгладить ситуацию Сергей. Дальше. Несколько лет мы с ним бок о бок проработали, а потом умер он. Прям на работе сердце схватило, как сейчас помню. Лежит на земле Смотрит мне в глаза, а сам улыбнуться пытается. Видно же, что больно, а он улыбается. Представишь, говорит мне, что по-честному не умеешь, дура. Но ничего, я тебя за свою жизнь столько раз уделал, что и помирать не обидно. — Ничего себе! — присвистнул Сергей. — Это он вас так ненавидел, что даже когда умирал, радовался, что столько раз вас обманул... Женщина вздохнула и наклонила голову. Да, не любили мы с ним друг друга. А сейчас вот понимаю, что нет больше таких людей. Может, и есть, конечно, но я их не видела. Тоскливо мне без него, скучно. А самое интересное, что ведь и правда он меня уделал и ушёл непобеждённым. А этим мало кто может похвастаться. Женщина покачала головой и посмотрела на Сергея. Что ты там говорил? Машина у тебя заглохла. Ага, кивнул он. Иди на дорогу. Сейчас последний автобус из города проезжать будет. Может, помогут чем? А вы? Вы что, тут останетесь, что ли? Да. Я ещё посижу. Помену Лёшку. Так автобус же последний, как вы? Я сказал иди. произнесла женщина голосом, от которого у Сергея по коже побежали мурашки. Ему даже показалось, что её глаза на мгновение вспыхнули двумя красноватыми огоньками. Забыв попрощаться, надо оборачиваясь, он быстрым шагом направился к дороге подальше от этой странной женщины. Так, давай я до деревни доеду, трос возьму и вернусь за тобой, сказал лучшую водитель автобуса, выслушав рассказ о проблеме Сергея. Да тащим тебя до дому, мы его там посмотрим, в чём проблема. — А можно я с вами съезжу, покосившись в сторону кладбища, и поеду, спросил Сергей? — Что, в штаны наложил? <социт> — Захохотал водитель. — Эх вы, городские, ладно. <социт> — Давай, запрыгивай. Сергей забежал по ступенькам в старый пазик и уселся около двери. Автобус тронулся и загремел по ухабам своими внутренностями. — Давно кукуешь тут? <социт> — поинтересовался водитель. <социт> — Да минут сорок, не меньше. Успел даже по кладбищу прогуляться. — Ямку себе копало, что ли? — Снова захохотмел водитель. — Да так... «Просто...» — смутился Сергей. «Вы мне лучше скажите, кто такой...» «Как же его зовут?» Сергей почесал голову. «То ли Воронов, то ли Вор...» «А, Воронцов!» «Алексей!» «Алексей Палыч?» — посерьезнил водитель автобуса. «Это... Человечь...» «Царство ему небесное!» «Гордость нашей деревни!» «А кем он был?» «Врач!» «Военный, где он только не был, по всем горячим точкам его жизнь помотала. Знал бы ты, сколько он пацанов у смерти из-под носа увел. Вроде как героя даже представить хотели, только не дожил он, схватило сердце прямо во время операции. На похороны даже из Москвы какие-то журналисты приезжали». «У смерти? Из-под носа увел, говорите?» Тихо пробормотал Сергей. «Чего?» «Ничего, ничего. Вы лучше на дорогу смотрите». Ширги отсел в конец салона и задумчиво уставился в окно.